Корейская грамота В библиотеке Конгресса Соединенных Штатов хранятся уникальные фотографии, запечатлевшие моменты одного из драматических событий в нашей истории — русско-японской войны. Кому неизвестно, врагу не сдается наш гордый варяг. Героическое сражение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с превосходящей по силам японской эскадрой произошло 9 февраля 1904 года в бухте Чемульпо. Миловидная девушка, беззаботно котящая куда-то по Москве на бирюзовом Chevrolet Spark, и не подозревает, насколько выпуклой и осязаемой может оказаться скупая хрестоматийная история. Чемульпо порту Желтого моря. Сегодня это город Инцхон. В нем расположилась азиатская штаб-квартира General Motors. Отсюда получили путевку в Россию и девичий спарк, и Авео, и Круз, и Эпика. Столь популярные у нас модели «Шевроле». Исследуя исторические взаимосвязи, заметим, что американцы больше впечатлит информация о высадке генерала МакАртура в бухте Инсхона в сентябре 1950 года, в разгар Корейской войны. Именно с ремонта американских военных грузовиков в одной из здешних гаваней началась южнокорейская автомобильная история, тесно переплетенная сегодня со знаменитой торговой маркой Chevrolet. Подряд на починку грузовиков в Инсхоне получила автомастерская «Синдзинь», Когда в 1972 году власти Южной Кореи закрепили право выпускать автомобили всего за четырьмя компаниями, в их число вошла и Синзинь Моторс. 50% долю в ней купила корпорация General Motors. Прозорливость этого шага непостижима. Можно ли было предвидеть глобализацию? Да и что такое глобализация? Возможно, перед нами просто пример предпринимательской логики. заключенные в извлечении максимальной выгоды при наименьших затратах. К тому времени, как корпорация General Motors укрепилась на корейском полуострове, ей подчинялись производственные активы в разных уголках света, от Европы до Австралии. На острие экспансии выдвигались наиболее доступные, лучше всего адаптируемые к условиям разных рынков модели. Chevrolet, Opel, Holden, собранные в Корее, Они получали экзотическую марку Сэхан. Выявляя сокровенный смысл двух видов просветления, мудрейший Ван разделял свое тело на сотню сосен, оставаясь верным опоре, первозданной почве. Люди того времени, все как один, звали мудрейшего на местный лад рассветом. Строки из древнекорейского трактата о мудрейшем наставнике Ван Хё созвучны политике, которую корпорация General Motors проводила в Корее и повсюду. В дальнейшем Синьзинь Motors станет частью финансово-промышленной группы «Део». А 17 октября 2002 года за автомобилями «Део» окончательно будет закреплено название «Шевроле». Первый примерит кокетливую американскую бабочку «Део Лачетти». Нельзя не вспомнить, что в средние века своего рода глобализацией послужило распространение по Юго-Восточной Азии общего литературного языка вэнь одинаково хорошо понимаемого в Китае, Корее, Вьетнаме, Японии. «Судьба захотела, чтоб в чаще зеленой мне встретился близкий один человек. Луна осветила высокую башню, здесь много людей, не один человек». Сравнил бы я нынешний век процветания с тем веком, что древний познал человек. Сегодня на дорогах планеты встретятся «Шевроле» аргентинской, бразильской, индийской, китайской, колумбийской, мексиканской, пакистанской, российской, таиландской, узбекской, чилийской сборки. Отдавая дань прозорливости решений, превративших «Шевроле» во всемирный бренд, Попытаемся представить, в каких условиях закладывались основы глобальной политики General Motors. А для этого перенесем действия в Соединенные Штаты лет так на 40 назад. Убийство Кеннеди, Watergate, расовые противоречия, война во Вьетнаме, доллар перестал обеспечиваться золотом. Все это подтачивало уверенность среднего американца в непогрешимости американского образа жизни. В этот период. возникает пресловутый спрос на автомобили, изготовленные в среду, поскольку обнаружилось, что по понедельникам сборщики выходят на работу с похмелья, а в пятницу начинают распевать прямо на рабочем месте. Сильным потрясением для американцев стало нефтяное эмбарго, объявленное Вашингтону арабскими странами в 1973 году. Производство автомобилей упало почти на треть – 200 тысяч работников отрасли были уволены. Такого упадка отрасль не знала со времен пресловутой Великой депрессии. Масштабы проникновения японских машин на американский рынок стали угрожающими. Японскую экспансию сравнивали с Пёрл-Харбором. Как тогда США проглядели атаку японских торпедоносцев на Тихоокеанский флот, так и теперь в конце 70-х прошляпили захват рынка японскими малолитражками. Детройт наливался гневом. Разъезжать на японской машине стало просто опасно. Разъяренные безработные в очереди за бесплатным супом могли и побить. В 1980 году президентом Соединенных Штатов избрали Рональда Рейгана. Плачевное состояние автомобильной индустрии стало для новой администрации первой проверкой на прочность. Демократическое большинство в Конгрессе призывало ограничить ввоз японских автомобилей. Республиканцу Рейгану нельзя было ссориться с конгрессменами. Ворошить политические улей капиталистского холма раньше времени не стоило. Через конгресс предстояло провести грандиозную программу преобразований. Если переоснащение заводов большой тройки автомобильных корпораций оценивалось в сумму порядка 80 миллиардов долларов, то стоимость приоритетной для Рейгана программы была на порядок выше. Речь шла о снижении налогов при одновременном увеличении расходов на оборону. Эта программа прославит Рейгана и запомнится как Рейганомика. Положение в автомобильной индустрии всего лишь отражало общую картину. Америка уступала во многих отраслях. Производстве телевизоров и калькуляторов, текстильной промышленности, судостроении. Характер мировой экономики решительно менялся. Однако далеко не все готовы были признать это. Риторика, доносившаяся из Вашингтона, покажется россиянам до да знакомой. Ограничить импорт. Дать отечественному производителю передышку на три года, пока тот не создаст конкурентоспособные модели. Рейган понимал, ослабление конкуренции приведет к тому, что корпорации просто поднимут цены. Ни качество, ни экономичности машинам это не прибавит. И это российскому автолюбителю знакомо. Крупнейший автозавод России только и делает, что вздувает цену. Ввести жесткие ограничения на импорт автомобилей США не позволяло антимонопольное законодательство. Однако у американских политиков в ходу поговорка «А теперь переходим к плану Б». То есть сначала выдвигаются заведомо невыполнимые требования, чтобы оппонент легче согласился на компромиссный запасной вариант. В итоге нашлось решение, устроившее как республиканскую администрацию, так и демократический конгресс. от японцев потребовали пойти на «добровольное ограничение экспорта их автомобилей в США». Взамен Рейгану пришлось разрешить открыть японские заводы на американской земле. Первое такое предприятие, Chevrolet Toyota будет создано в Калифорнии в 1984 году. Проблемы автомобильной промышленности окрасились в драматические тона. Стороны пришли к согласию буквально за несколько дней до покушения на Рейгана у вашингтонского отеля «Хилтон». Когда Рейгана готовили к операции по извлечению пули, он шутливо заметил хирургу: Надеюсь, вы республиканец. Сегодня, господин президент, мы все республиканцы, ответил хирург. К переговорам Рейгана и японского министра ИТО, корпорация General Motors подгадала презентацию субкомпакта Chevrolet Cavalier. Первый из субкомпактных моделей, создаваемых в рамках программы J в Америке субкомпактами, то есть особо малыми, Считают машины размером с Москвич. Это был прямой ответ на японскую экспансию, реальное воплощение перемен в отрасли. На запуск программы J корпорация General Motors затратила почти 5 миллиардов долларов. Все без исключения американские отделения General Motors, даже Cadillac готовились выпустить свой вариант J-кара. Кроме того, машину должны были делать японская и австралийский Holden. Германский – Opel, британский – Vauxhall, корейская – Dell. Принцип, по которому спроектирован Chevrolet Cavalier и его сородичи, сегодня используют все автомобильные компании мира. Основные элементы конструкции у машин одинаковы. Разнятся только внешнее оформление, внутренняя отделка и оснащение. Это был настоящий всемирный автомобиль. Двигатели плыли из Бразилии и Австралии. Задние мосты и механические коробки передач из Японии, а автоматические трансмиссии выпускались в США. Такое распределение ролей существенно сокращало производственные издержки. Казалось, адекватный ответ японским машинам был найден. Однако недаром в Детройте повторяли «маленький автомобиль — маленькие прибыли». Свои горькие доказательства этой аксиомы могла привести и компания Chevrolet. Поговаривали, что на каждом субкомпакте «Шевет» Эта модель вышла в 1975 году. Компания теряла по 300 долларов. Торговать маленькими машинами или большими? Что выгоднее? Полноразмерный семейный универсал Chevrolet Caprice Classic Wagon 1977 модельного года весил около двух тонн. Это значит, заводу он обходился примерно в 2000 долларов. В те годы себестоимость автомобиля грубо равнялась его массе. А дилеры продавали Classic Wagon уже за 5 долларов. Кроме того, машину предлагалось принарядить Поставить шины с белыми боковинами за 47 долларов, колпаки колес за 34 доллара, накладки на бампер за 91 доллар, хромированные молдинги за 69 долларов, заказать двухцветную окраску кузова за 44 доллара. За кондиционер предлагалось доплатить 527 долларов, за багажник на крыше – 104 доллара. В автосалоне покупателя встречали с решимостью выудить из его кошелька лишнюю тысячу-другую. Маленький «Шевроле Шевет» стоил всего три Если бы инженеры и попытались впихнуть в него все, что обеспечивало доход продавца автомобилей, «Шевет» стал бы золотым. Была и другая причина. Американцы видели в автомобиле отражение своего социального статуса. Определенный район для жилья – Определенная школа для детей, правильный выбор досуга, галстуком машины – все это важно американцу. И как тут пересесть в куцую малолитражку? Когда брешь неприятия вроде бы удалось пробить с помощью джейкаров, возникла неожиданная проблема – безработица. Маленький автомобиль был рассчитан на тот слой граждан, кто сильнее других пострадал из-за кризиса в отрасли. Люди не могли позволить себе новую машину, В наши дни Chevrolet крайне внимательно относится к рынкам сбыта. Перед премьерой малолитражной модели Spark в интернете провели опрос, какой дизайн больше нравится. Все три предложенных варианта родились в корейской дизайн-студии, в знакомом нам городе Инцхон. Активность сетевого электората оказалась на высоте. В интернет-голосовании участвовало 2 миллиона человек. Половина из них высказалась за тот вариант, Что выпускается сегодня в Индии, Италии, Узбекистане и Республике Корея. Сто лет назад Шевроле было всего лишь названием одной удачной машины. Сегодня Шевроле всемирно известная торговая марка, воплощение опыта накопленного поколениями автомобилестроителей. Корреспондент журнала National Business. Однажды поинтересовался у главы General Motors Томаса Мёрфи. Говорят, что американцы всегда были влюблены в автомобили. Продолжается ли это увлечение? И мудрый Томас Мёрфи, проведший корпорацию через турбулентные 70-е годы, ответил: "Возможно, это уже не увлечение, а счастливый брак".